Глава третья. Новая эра автомобилизма. Дорога длиной в 101 тысячу миль. Уверенность – это то, что ты чувствуешь, пока не осознал проблему. Вуди Аллен. Единственный важный шаг вперед в технологии самоуправляемого автомобиля, сделанный сразу после завершения DARPA Urban Challenge, случился только потому, что несколько телепродюсеров из Сан-Франциско не могли заказать доставку пиццы себе в студию. Мне это по-прежнему кажется удивительным, хотя с тех пор прошло больше 10 лет. Принимая во внимание успех DARPA Urban Challenge и как результат внимания со стороны прессы, можно было бы предполагать, что корпоративная Америка бросится разрабатывать самоуправляемые машины. Соревнованиям посвятили телешоу, сняли документальные фильмы, о них написали десятки статей. Разве этого недостаточно, чтобы обеспечить настоящее нашествие претендентов в область беспилотных автомобилей? Сегодня я бы сказал да, должно было быть достаточно. На самом деле мне до сих пор удивительно, что ни одна крупная американская корпорация сразу после соревнований не воспользовалась моментом и не предприняла серьезных и серьезно финансируемых попыток заняться разработками, которые могли бы превратить самоуправляемые машины в реальность. Я виноват в этом не меньше остальных. Достаточно вспомнить, что я отвечал за исследования и перспективные разработки в General Motors, которая на тот момент была крупнейшим производителем автомобилей. Мы были спонсором команды «Победителя». Мало того, Рэд Уиттакер из университета карнеги меллона и Крис Урмсон прямо предложили мне спонсировать совместное предприятие General Motors и Питтсбургского университета, задачей которого было бы развивать дальше технологии, обеспечившие их машине победу. И я сказал «нет». Почему? Тогда, в 2008 году, все силы General Motors были брошены на то, чтобы выжить в условиях рекордного падения спроса на автомобили. Почти все мои коллеги в руководстве считали, что от самоуправляемых машин нас отделяет лет 50 или больше. При том, что перед нами маячил призрак банкротства, я никак не мог найти бюджет, достаточный для реализации открывшейся возможности и сожалею об этом по сей день. Остальные крупные автомобилестроительные компании точно так же всецело были поглощены решением задачи «как не разориться». Получив от меня отказ, Урмсон – попытался создать спортивную лигу для автомобилей-роботов и даже ездил в Катар за поддержкой, но в конце концов ничего не добился. Единственная компания, которая сразу после соревнований попыталась воспользоваться их наработками и сделать что-то по-настоящему новое, была Caterpillar, крупный производитель строительной и горнодобывающей техники. Они собрали коллектив сотрудников университета Карнеги-Меллона для разработки самоуправляемых автомобилей, которые будут использоваться в горнорудной промышленности. Заниматься этим должно было предприятие при университете Национальный центр робототехники, National Robotic Engineering Center. Caterpillar даже купил лицензию на программное обеспечение, разработанное командой татан Racing для Urban Challenge. Непосредственным руководителем этого, рассчитанного на много лет вперед проекта Caterpillar, задачей которого была разработка огромных беспилотных самосвалов, стал Брайан Салески. Крис Урмсон был его подчиненным, как и преподаватель Карнеги Меллана Тони Штенц и бывший член команды «Татан Рейсинг» Джош Анхальд. Идея состояла в том, чтобы довести технологию до состояния, позволяющего полностью автоматизировать разработку открытым способом. Самосвалы без водителей должны были спускаться глубоко в карьер, останавливаться возле робота-экскаватора, принимать груз руды, увозить его и сбрасывать в перерабатывающее оборудование, и все это без вмешательства человека. На другом конце страны, в Кремниевой долине, Себастьян Трун из Стэнфорда занимался применением опыта своей команды в одном из важнейших проектов Google. Как только они достигли поставленной цели, собрав за 7 месяцев изображение для Street View с 1 миллиона миль дорог, Трун поставил перед своими людьми еще более сложную задачу. Сотрудники Google называли этот проект между собой Ground Truth – «Реальное положение дел». Пока в Вилле беспилотники пытались опередить друг друга на DARPA Urban Challenge, в мировом бизнесе разворачивались соревнования другого рода. Ценовая война за двух главных производителей цифровых карт, компанию из Чикаго под названием Navtech и голландскую Teleatlas. Основные производители мобильных телефонов изо всех сил старались обеспечить себе место в гонке, поскольку разрабатывали поиск, основанный на местоположении – Умение находить товары и услуги вблизи от мобильного телефона пользователя. Например, какой-нибудь менеджер в командировке мог бы искать, скажем, самую лучшую трассу для бега трусой, расположенную поблизости от него, а развлекающиеся ночью в городе студенты ⁇ круглосуточное заведение, продающее пиццу кусками. Но доступ к картографическим услугам нафтек и телеатлас был дорог. Google тратила миллионы долларов в год на лицензирование карт и в то же время вынуждена было соблюдать жесткие ограничения на их использование. Например, одна компания запрещала Google предлагать пошаговую навигацию, потому что сама уже продавала эту услугу конкуренту. Осенью 2007 года, когда Трун работал над Street View, одновременно контролируя деятельность Монтемерло в команде DARPA Urban Challenge – Производитель навигаторов TomTom -tom купил телеатлас за 4,3 миллиарда долларов, а Naftech отошел к Nokia за 8,1 миллиарда. В Google была в полном разгаре разработка своих телефонов на платформе Android, которые должны были составить конкуренцию Nokia и которые действительно дебютировали в 2008 году. Поскольку эти телефоны должны были поддерживать поиск, основанный на местоположении, Google оказывался в положении непосредственной конкуренции с Том-Том. Увидев, что два основных производителя картографии находятся в руках конкурентов, в Google осознали, что им придется разрабатывать свои собственные карты, причем быстро. Решение задачи было возложено на Труна и его группу, в составе которой опять оказался Левандовский. На Truth... Также работала Меган Куин, сегодня известный венчурный капиталист, а тогда просто руководитель проекта. Название проекта Ground Truth соответствовало взятому из картографии понятию, когда карта полностью отражает реальное положение вещей на местности. Отправной точкой проекта послужили материалы, полученные от организаций типа Геологической службы США. По-настоящему оригинальная идея Труна состояла в том, что визуальный материал, собранный для Street View, мог бы ощутимо повысить достоверность разрабатываемых в Google цифровых карт. Подобно тому, как в свое время для робота Минерва строилась карта Смитсоновского музея, Трун и его группа использовали сотни автомобилей с блоками камер на крыше, чтобы собрать исходный материал для цифровых карт. Затем снимки обрабатывались программным обеспечением с искусственным интеллектом, выделявшим важные детали, например, название улиц и номера домов. Искусственный интеллект также был обучен находить и распознавать дорожные знаки, чтобы потом строить пошаговую навигацию с их учетом. Финальная стадия технологий Ground Truth включала в себя подробный анализ карт живыми людьми и исправление любых ошибок, внесенных искусственным интеллектом. Ошибки могли быть любыми, допустим, вывеска магазина изображала большую стрелку, а искусственный интеллект принимал ее за дорожный знак и на этом основании объявлял улицу дорогой с односторонним движением, в то же время как она была обычной двухсторонней. В этом случае человек-оператор выделял улицу и корректировал данные. Трун передал эту задачу на аутсорс нескольким тысячам техников в индийском городе Хайдарабаде. Корректировкой карт тоже занимались добровольцы из Google. Меган Куин пекла печенье с шоколадом в качестве приза для нашедших ошибку по одному печенью за штуку. В общей сложности она раздала 8000 штук. Все это время правой рукой Труна был Энтони Ливандовски. Бывший менеджер по продажам лидаров из Velodyne и создатель самоуправляемого мотоцикла Host Rider играл ключевую роль в разработке блока камер для Street View, того самого механизма, который осуществлял съемку дороги и привязку отснятого материала к точным координатам местности. Как раз в этот момент стала очевидна неоднозначность положения Левандовски в Google. Судя по материалу Марка Харриса в Wiret, сотрудники Google называли камерные установки Topcon блоками, потому что считали, что они делаются по лицензии японского производителя оптического оборудования Topcon, чего не знал почти никто, Так это то, что установки спроектировала компания 510 Systems, где Левандовский был сооснователем, и уже потом продала лицензию на них японской фирме. Левандовский поставил Google в известность о своей роли в 510 Systems, а также и о том факте, что технология на самом деле разработана там же. Тем не менее, его роль, особенно в первые годы, выглядит классическим примером нечистоплотности. Ведь в качестве представителя Google Левандовский покупал технологию через посредника у своей же собственной компании. Но в то же время Google было довольна результатами сотрудничества Труна и левандовски Их разработки по Street View предоставили в распоряжении интернет-гиганта недорогую методику создания эффекта присутствия в любой точке земного шара. И проект Ground Truth – Должен был сэкономить Google миллионы на лицензионных платежах. Высокая достоверность карт и возможность пошаговой навигации должна была принести сотни миллионов за счет роста курса акций. При этом Левандовский был ключевой фигурой и там, и там. Мало того, он разрабатывал гиростабилизаторы для автомобилей, задействованных в Street View, руководил 510 Systems и постоянно летал в Хайдарабат и обратно, чтобы общаться с армией техников Ground Truth. По сведениям Харриса, он также разрабатывал ПО, прогнозирующее поведение фондового рынка в сотрудничестве с Джейси Левинсоном, еще одним из помощников Труна. Создается впечатление, что между 2007 и 2009 годами Левандовский крутился как дервиш, генерируя инновации и при этом делая свою работу с впечатляющей эффективностью. Как оказалось, следующий шаг в развитии технологии самоуправляемого автомобиля выпало сделать ему же. В начале 2008 года выходившее на канале Discovery Channel телевизионное шоу Prototype This – «Сделай-ка опытный образец» обратилось к Левандовски с необычным предложением. Шоу строилось вокруг того, что изобретателю ставили задачу создать опытный образец какой-нибудь впечатляющей новинки за две недели, не больше. Производство шоу размещалось в офисе на Treasure Island, остров-сокровищ, искусственном острове в заливе Сан-Франциско. Примечание. Остров назван действительно в честь книги Стивенсона, который жил в Сан-Франциско. Конец примечания. Короткий и узкий перешеек связывает его с островом Иерба-Буэна, который, в свою очередь, соединен с сушей, мостом Окленд-Бэй. Эффектно расположенный офис обладал одним недостатком – Почти все рестораны отказывались доставлять туда еду, потому что технически остров находился за границей Сан-Франциско. Эта проблема подсказала продюсерам тему для очередного эпизода «Prototype This». Изобретателям нужно было обеспечить доставку еды, в первую очередь из легендарной пиццерии North Beach Pizza на остров, а потом заснять результат на камеру. Один изобретатель предложил стрелять пиццей по острову, зарядив ею боеголовку особого реактивного снаряда – другой собрался возить ее на дирижабли. В феврале 2008 года Левандовский предложил организовать доставку пиццы на остров при помощи самоуправляемого автомобиля. Таким образом, созданная для DARPA Urban Challenge технология впервые получила практическое применение в качестве гвоздя телешоу, к тому же вызванного к жизни такой понятной человеческой страстью, как любовь к пицце. Работу над беспилотным автомобилем Левандовский начал с того, что взял практически такую же установку, какую он использовал в проекте Ground Truth балка на крышу автомобиля, который крепился лидар, несколько камер, устройство GPS и специальный датчик, считывающий вращение колес со сверхвысокой точностью. Активировав установку, Левандовский проехал от ресторана North Beach Pizza на улице Стэньен-стрит, проходящей по границе парка Золотые ворота, на дорогу I-18 и далее через мост Bay Bridge к офису студии на острове Treasure Island. Картографическая установка отметила положение каждого дерева дома офисного здания. Проехав по маршруту один раз, Левандовский получил трехмерное изображение пути, который предстояло пройти роботу. Для установки лидара, радара и компьютеров, необходимых для системы автоматического управления, Левандовский выбрал серебристую Toyota Prius, потому что, по его словам, к ее системе цифрового управления было достаточно просто подключиться. Помимо оборудования, машина, которую Левандовский назвал pre получила на кузов рекламные логотипы 510 Systems, Topcon и новой компании Anthony's Robots, роботы Энтони. Кроме того, телепродюсеры установили на багажнике ящик с термоизоляцией, чтобы пицца не остывала. Утро воскресенье 7 сентября 2008 года выдалось ясным, без осадков. Идеальная погода для испытаний беспилотника. Продюсеры шоу организовали внушительное полицейское сопровождение, как на машинах, так и на мотоциклах. Им также пришлось закрыть для трафика все улицы, по которым «Приус» предстоял двигаться – К сожалению, им удалось перекрыть только нижний уровень моста Bay Bridge. Таким образом, между приемниками GPS и спутниками оставался толстый слой бетона и стали, что исключало использование спутниковой навигации на этом участке. Приус, с большой вероятностью бывший первым самоуправляемым автомобилем на улицах Сан-Франциско, следовал за экскортом полицейских и телевизионщиков по набережной Эмбаркадера без каких-либо затруднений. Примечание набережная Эмбаркадера пересекается с мостом Бэйбридж. Конец примечания. На мосту Бей-бридж машина замедлила ход и спокойно проехала последнюю точку приема сигнала GPS, ориентируясь на нижнем ярусе моста по трехмерной карте, составленной при помощи лидара. Все это время ведущие Prototype This, Майк Норт и левандовский ехали впереди роботы на грузовике с опущенными бортами. «Энтони, вы понимаете, что прямо сейчас пишете историю?» В какой-то момент обратился Норд к Левандовски. Самым трудным участком был съезд с моста Бэй-Бридж на Treasure айленд с крутым левым поворотом, где Приус выбрал слишком крутую траекторию и зацепил ограждение левым бортом. Позже выяснилось, что группа Левандовский забыла внести в программное обеспечение габариты Приус, что и послужило причиной инцидента. Левандовски пришлось слезть с платформы через открытое окно с водительской стороны, протиснуться за руль и самостоятельно вывести машину на проезжую часть. После этого она уже в автономном режиме двигалась по Treasure Island и благополучно доставила пиццу в офис Prototype This. «Это совершенно сумасшедший результат», — говорит Трун, которого достижение Левандовски удивляет даже спустя 10 лет. Его коллега, располагая предельно скромным бюджетом и считанными неделями времени, смог создать автомобиль, способный передвигаться по реальному городу без вмешательства человека. Поскольку автомобиль задел дорожное ограждение и не смог освободиться самостоятельно, нельзя с чистой совестью сказать, что он справился с первой в мире доставкой пиццы в автоматическом режиме. Но, по крайней мере, насчет Левандовски следует записать первое в мире успешное пересечение беспилотником моста Бэйбридж. Оглядываясь назад, можно сказать, что попытка Левандовски значима не только благодаря тому, что он в чем-то оказался первым, сколько благодаря последующим событиям. История спрейбот и доставкой пиццы случилась тогда, когда Себастьян Трун заканчивал работу над Ground Truth в Google. Он и Ларри Пейдж как раз обсуждали, за что взяться потом. «Послушай, Себастьян», — вспоминает Трун слова Пейджа, — «тебе следует заняться самоуправляемыми автомобилями». «Почему?» — спросил Трун. «Понимаешь?» — ответил ему Пейдж. «Если с этим бизнесом все сложится, он окажется крупнее Google. Иными словами, даже если вероятность успеха составляет всего 10%, это хорошая инвестиция». Тогда состязания DARPA Urban Challenge были еще свежи у Труна в памяти, и потому он вовсе не был уверен, что самоуправляемые автомобили – дело ближайшего будущего. Соревнования в Викторвилле происходили в пустом городе, без пешеходов, думал он, но даже так машины двигались очень медленно и время от времени врезались во что-нибудь. «Увиденное мною на Urban Challenge не дало мне оснований думать, что мы стоим на пороге новой революции», – сказал он. «По существу», — он сказал Пейджу, — «это слишком трудно, попросту невозможно». Но на следующий день Пейдж пришел к нему со словами. «Я тут думал над этим. Назови мне техническую причину, почему это нельзя сделать. Но не социальную, а именно техническую». Пейдж хотел услышать нечто конкретное. Например, что сегодняшние компьютеры не обладают достаточной производительностью, чтобы обеспечить движение машины по шоссе с разрешенной законом скоростью, не ставя под угрозу жизни безопасность других. На самом деле это было не так, но Пейджи интересовали аргументы именно такого типа. Вместо того, чтобы найти техническую причину, Трун начал испытывать некоторое раздражение по отношению к своему начальнику, поэтому в следующий раз он не просто сказал ему, что это невозможно, А, черт возьми, это невозможно. Возвращаясь к этому разговору 10 лет спустя, Трун вспоминает, как напомнил Пейджу, что он, эксперт мирового уровня по самоуправляемым автомобилям, самый знающий профессор во всем мире, вспоминает он. Не эти слова в точности, но смысл был именно этот. Поверьте мне, я в этом разбираюсь. И все-таки Пейджа не устраивал ответ «нет». Он вернулся к Труну на следующей неделе. «Послушай», – сказал ему основатель Google, – «я хочу сказать Сергею и Эрику, что это невозможно, но они захотят услышать именно техническую причину». Тогда Трун отправился домой, постарался ее придумать и не смог. «Черт побери», – сказал он Пейджу на следующий день, – «я не могу технически обосновать, почему это невозможно». «Может быть, это возможно?» – ответил Пейдж». В это же самое время левандовский коллега Труна, был занят созданием самоуправляемого автомобиля, которому в конце концов удалось проехать по престижным кварталам Сан-Франциско и пересечь Бэй-Бридж. Причем на относительные копейки. Наверняка Труну приходила в голову мысль о выдающихся технических достижениях, которые стали бы возможными с бюджетом Google. Вскоре Трун разослал по электронной почте приглашение всем, по его мнению, лучшему умам из числа участников соревнований DARPA. Он приглашал их войти в состав рабочей группы, которая решила бы, есть ли у технологии самоуправляемого автомобиля коммерческое будущее. И если оно есть, каким образом прийти к нему? Иными словами, речь шла о превращении беспилотного автомобиля в реальность. Сегодня, 10 лет спустя, Трун считает, что именно Пейдж убедил его заняться проектом беспилотного автомобиля на фоне появления автомобиля-робота для доставки пиццы. В октябре 2008 года, через месяц после спорных успехов Левандовский в области доставки пиццы и примерно через год после DARPA Urban Challenge, Трун собрал группу первоклассных экспертов по робототехнике в своем загородном доме на озере Тахо. От команды Стэнфорда был Майк Монтемерло, Старый друг Труна и эксперт по картографии. Приехали Дирк Хеннель и Хендрик Далькамп, немецкие программисты, работавшие вместе с Труном над машиной для DARPA Urban Challenge. Приглашение получил Левандовский То же самое относилось к техническому директору и руководителю группы разработки программного обеспечения команды Карнеги Меллана, Крису Урмсону и Брайану Салески. Одному только Труну было 41 год, остальным было примерно лет по 28-35. Собрание должно было ответить на два вопроса. Во-первых, будут ли они работать вместе в принципе? В случае положительного ответа на первый вопрос немедленно возникал второй. Как именно работать? Google была готова финансировать проект. Имело ли смысл вести его в рамках Google или создать под него отдельный стартап? В те выходные часто вспоминали соревнования DARPA. С большой вероятностью много говорили они и о правильной методике создания самоуправляемого автомобиля для реального мира. В прошлом футуристы предлагали множество проектов автономного транспорта. Некоторые предусматривали наличие датчиков, размещенной поверх дорог инфраструктуры, способной взаимодействовать с автомобилями. Таким образом, знак «Проезд без остановки запрещен» мог быть оборудован миниатюрным радиопередатчиком, оповещающим транспорт о своем присутствии. Маленькие устройства, вмонтированные под прерывистой желтой и сплошной белой разделительными линиями, указывали бы середину проезжей части и обочину. Надо сказать, что эксперты по самоуправляемым автомобилям практически никогда на такую инфраструктуру не рассчитывали. Слишком много ресурсов понадобилось бы на ее сооружение. Что, если один или несколько датчиков выйдут из строя? Ошибка в чипе, сигнализирующем о знаке стоп, может обернуться катастрофическими последствиями. Общее мнение разработчиков, как инженеров, так и программистов, было таково. Весь интеллект следует сосредоточить на стороне машины. Во время этих выходных Урмсон и Солески сели в арендованную машину и отправились колесить по извилистым дорогам вокруг озера Таха, чтобы обговорить предложение Труна между собой. На тот момент казалось, что это будет проект Google. Солески отнесся к нему скептически. Он считал, что бизнес Google — это поиск, А зачем интернет-компании из Кремниевой долины тратить время и деньги на разработку самоуправляемого автомобиля? На первый взгляд, это с их бизнесом не имеет ничего общего. Кроме того, Солеский напомнил Урмсону, что они уже были заняты в невероятно интересном проекте. Инициатива создания беспилотных самосвалов, реализуемая на средства Caterpillar, в случае успеха должна была передать технологию в руки компании, известной своим умением выпускать сложную технику в больших количествах. Урмсон и Солески видели свою профессиональную цель в том, чтобы создавать роботов, способных изменять жизнь обычных людей. Проект Caterpillar, по их мнению, обладал таким потенциалом. «Я просто думал, что задачу для горнодобывающей промышленности решить проще», вспоминает он. Урмсон держался другой точки зрения. Проект Caterpillar, безусловно, представляет интерес, но это, в конечном счете, конструирование роботов для шахт и карьеров, Максимум, на что можно надеяться, так это то, что Caterpillar изготовит несколько тысяч таких самосвалов, и они будут трудиться в удаленных уголках планеты. Их работа со временем сделает добычу руды дешевле. Может быть, постепенно жертв несчастных случаев среди горняков станет меньше. Но жизнь обычных людей их работа не затронет никак. А вот проект Google, говорил Урмсон, может изменить мир. В самом центре его находится формат транспорта, которым миллиарды обычных людей во всем мире пользуются каждый день. Кроме того, Урмсон увидел в предложении Труна карьерные перспективы для себя лично. Работой для Кетапиллар руководил олески но Урмсон был не лишен собственных амбиций. Трун ведь не только сколачивал группу разработчиков беспилотного автомобиля. Как это было в его привычках, он сохранял за собой и другие обязанности – Например, он не полностью сложил себя обязанности по руководству Ground Truth. Кроме того, он обсуждал с Ларри Пейджем и Сергеем Брином создание дочерней компании Google, рассчитанной на сложные, высокозатратные, но и высокодоходные проекты, мало связанные с основным для Google поисковым бизнесом. Когда собравшиеся решали, можно ли организовать деятельность группы в форме стартапа, Трун предложил именно Урмсона на роль генерального исполнительного директора. Если бы проект состоялся внутри Google, Урмсон мог рассчитывать на аналогичную руководящую позицию. Руководить щедро финансируемым проектом, обладающим к тому же потенциалом изменить лицо планеты, мимо такого шанса Урмсон пройти не мог. Правда, все это происходило в неподходящий для Урмсона момент. Его работа над кандидатской диссертацией была завершена, и он находился на окончательной стадии переговоров относительно места штатного преподавателя в университете Карнеги Меллана. На встрече, где новых профессоров должны были представить их коллегам, Урмсон встал и объявил, что берет творческий отпуск на два года, чтобы поработать на Google. Для института робототехники это был тяжелый удар. Они лишались одного из лучших молодых умов звезды соревнований DARPA. Но хуже всего, вероятно, пришлось Солески, который решил не участвовать в проекте Google, а вместо этого остался в Питтсбурге и продолжал руководить работой в Кетапиллар. Солески не просто терял ценного коллегу, но и одного из лучших друзей. После встречи на озере Тахо Трун собрал коллектив примерно из 10 инженеров, который стал известен в Google под кодовым названием «Проект Шофер». Каждый из них был экспертом в одной из предметных областей, необходимых для создания автономного автомобиля. Почти у всех за плечами были соревнования DARPA. В состав группы входили Крис Урмсон, главный инженер проекта, обязанностью которого стала разработка программного обеспечения. левандовский в руках которого раньше находилась закупка материалов, разработка и собственное изготовление установки для Street View, получил ту же роль в шоферах. Правая рука Труна в команде DARPA Urban Challenge Майк Монтемерло отвечал за разработку карт, при помощи которых автономному автомобилю предстояло ориентироваться в окружающем его мире. Бывший участник команды Стэнфорда на DARPA Urban Challenge опытный русский программист Дмитрий Долгов должен был работать в плотном взаимодействии с Урмсоном и писать системы, отвечающие за конкретные органы управления, например, за рулевое управление и тормоза. Ветеран проекта Street View Дирк Хеннель взялся за программную инфраструктуру. Ведущий инженер-программист Дзядзин Дзю помогал разработать системы работы с внешними датчиками. Другой коллега Труна по Street View, Рас Смит, разрабатывал алгоритм, который по вращению колес и инерционным параметрам автомобиля должен был вычислять его положение в пространстве. А Натаниэль Ферфилд писал систему-тренажер, Прежде чем выпустить автомобиль на дороге, она должна была прогнать его через сотни тысяч и, наконец, миллионы дорожных ситуаций, смоделированных в виртуальном мире. С самого начала группа выделила в работе два этапа. Их цели были амбициозными, но четко определенными. Брин, Пейдж и Трун решили применить подход, хорошо проявивший себя со Street View. И не будет лишним повторить здесь, что подход Труна был основан на методиках, которые он перенял у Реда Уитакера из Карнеги Меллана. «Давайте договоримся, что у нас будет задача, решение которой означает закрытие определенного этапа. И если мы доходим до этой точки, то получаем существенное вознаграждение». Так Трун вспоминает содержание своего разговора с Пейджем и Брином. Они долго не могли прийти к единому решению. Что считать такой задачей? «Давай так, Себастьян», — сказал Пейдж. «Я хочу, чтобы эта вещь могла проехать по любой улице в Калифорнии в полностью автоматическом режиме». Но для Труна такая цель казалась слишком нечеткой. Как сможет его группа доказать, что их машина способна проехать по любой улице в Калифорнии, если только не взять и не заставить машину действительно проехать их все? Поэтому Пейдж и Брин потратили день на прокладку нескольких довольно трудных маршрутов. Идея состояла в том, чтобы составить небольшой набор трасс, тем не менее предлагающих все трудности, с которыми может столкнуться в Калифорнии водитель-человек. Все мосты в области залива Сан-Франциско, центр Сан-Франциско, идущие вдоль побережья шоссе из маунтин вью в Лос-Анджелес, горные серпантины вокруг озера Таха и улица Ломбард-стрит в Сан-Франциско, пользующаяся славой самой искривленной улицы в мире. Примечание. Конечный участок улицы представляет собой серпантин, спускающийся по склону русского холма. Водителю нужно преодолеть связку из восьми крутых поворотов, к тому же под уклон. Конец примечания. «Что-то в таком роде», — говорит Трун. «Наш список включал все. Большие города, шоссе, все что угодно. И они подвели итог. Если ваша группа сможет сделать так, что машина проедет все маршруты, вы получите вполне приличную сумму денег» в качестве бонуса. «Скажем так, эта сумма была больше, чем я рассчитывал заработать за всю свою жизнь», вспоминает Урмсон. В общей сложности поставленная Пейджем и Брином цель сводилась к преодолению 10 маршрутов с суммарной протяженностью около 1000 миль, около 1600 километров. Команда назвала эту задачу «Ларри 1К». Трун не был уверен, возможно ли «Ларри 1К» в принципе, поэтому договорился о запасной цели — 160 тысяч километров суммарного пробега по дорогам общего пользования в автоматическом режиме. «Я хотел быть уверенным, что мы получим хоть что-то, если не одолеем эту тысячу миль», — говорит он. «Вся команда понимала, что это шанс, который представляется один раз в жизни. К тому же все происходящее казалось немного нереальным». Их взяли в группу сильнейших специалистов по робототехнике, в отчаянном темпе работающую над секретным проектом, который должен обеспечить поставленную двумя богатейшими на планете людьми цель, и если они достигнут ее, сами станут богатыми. Все это казалось эпизодом из кинофильма. Многие из них работали над той же проблемой, когда были нищими студентами старших курсов, а сейчас по крохам наскребали необходимые для выживания деньги, наращивали долг по кредитным картам, да и другие долги тоже, и откладывали поиск более выгодной инженерной должности. У некоторых имелись дети и жены, которые вынуждены были расстаться со своими мечтами, чтобы поддержать их мечту. И вот теперь успех этого проекта Google мог дать возможность разом вознаградить их близких за все жертвы. Кроме того, это была интересная инженерная проблема сама по себе, чтобы интернет-гигант с просто выдающейся рыночной капитализацией сказал про такое «давайте попробуем», вспоминает один инженер, «именно в этот момент мы пораскрывали рты от удивления, у всех было одно и то же настроение, давайте закатаем рукава и сделаем нечто по-настоящему небывалое». Только через несколько лет станет понятно, что для Google такой проект был абсолютно логичен. Чтобы понять, почему именно, следует отступить во времени на несколько шагов к проекту Street View который на тот момент многим казался странным научным экспериментом, не имеющим реального применения. Иметь возможность перенестись при помощи компьютера или мобильного устройства по любому адресу в Соединенных Штатах и со временем многих других стран мира – это, конечно, очень интересно. Но какой в этом смысл? Зачем вкладывать в проект такое невообразимое количество сил, которое необходимо, чтобы собрать круговое панорамное изображение для каждой точки каждой дороги в США? Создание Google-сервиса Street View представляет собой достижение в картографии, которому нет равных со времен Васка де гамма и Магеллана. Масштаб задачи умопомрачителен. И не только потому, что для ее решения потребовались сотни водителей, согласившиеся установить камеры на крыше своих машин и проехать по каждой дороге в США, Канаде и большинстве развитых стран мира, но и из-за последствий, к которым это все привело. Проект Street View сделал возможным Grand Truth, а также удобный и точный поиск, основанный на местоположении. Потому что Google могла использовать искусственный интеллект и компьютерное зрение, извлекая из данных Street View реальное расположение каждого магазина, ресторана, каждого адреса в обработанном районе. Но данные были полезны не только для этого. Их можно было использовать для пошаговой навигации. А где еще можно использовать сверхточные трехмерные изображения любой дороги в Соединенных Штатах? В беспилотных автомобилях. Именно так... Street View и ее потомок Ground Truth представляли собой важный этап развития технологии самоуправляемого автомобиля, потому что подход «шофер» к проблеме их надежного и безопасного использования на дорогах подразумевал наличие карт высокой точности для любой дороги. К моменту начала работы по проекту «шофер», карты и возможности, предоставляемые ими автомобилем-роботом, стали специальностью «Монтемерло». «Наличие картографических данных позволяет делать невероятные вещи», объясняет он. В начале карты высокого разрешения и точности дали автомобилям шофер возможность определять свое положение в пространстве в точности так же, как раньше по картам ориентировались робот-экскурсовод Труна Минерва или робот-курьер Прибот Левандовский. В целом метод был тот же самый. Автомобили, оборудованные картографическим оборудованием, например, лидаром и камерами, проезжали по району несколько раз в течение нескольких дней и ночей, сканируя все и составляя трехмерную модель мира. Сравнивая полученные изображения и отмечая предметы, изменившие положение, выделяли таким образом неподвижные ориентиры – бордюрный камень, телефонные столбы, дома, офисные здания, почтовые ящики и рекламные щиты. Когда впоследствии беспилотный автомобиль проезжал по той же дороге, он точно так же сканировал ее и пытался сопоставить то, что его окружало, с ориентирами на трехмерной карте. Добившись совпадения объектов между своей моделью мира и картой, автомобиль мог достаточно достоверно определить свое местоположение. Точность составляла несколько сантиметров. Автомобиль также был способен сравнивать список заранее определенных стационарных объектов с предметами вокруг себя чтобы определить, какие из них могут прийти в движение. Если узкий цилиндрический объект находится в той же точке, что и на предыдущих сканах, скорее всего, это фонарный столб. Если же он появился только на самом последнем снимке, это может оказаться человек, и на него следует обратить внимание. С помощью трехмерных карт можно отличать прерывистую осевую линию от сплошной. Инженеры Google называли это «картой уровня разметки», И она указывала автомобилю коридоры, по которым он мог безопасно двигаться, а также полосы, в которых, скорее всего, будут держаться другие автомобили и движущиеся объекты. Карты были полезны в случае блокировки полосы, например, грязью или снегом. «С помощью карт распознавание препятствий становится надежней», — говорит Монта-Мерло. «Они дают возможность понять, находится ли предмет на дороге или в стороне от нее». Наконец... С помощью заранее снятых карт автомобиль шофер с высокой надежностью распознавал сложные, но важные элементы окружающего мира, например, светофоры. «Скажем, вам известно, что в конкретной точке вчера находился светофор», объясняет Монтемерло те возможности, которые дает автомобилю хорошая карта. «Скорее всего, сегодня он на том же месте». Таким образом, вместо того, чтобы искать светофор по всей картинке, Можно сконцентрироваться только на ее определенных участках. Это невероятно важно. Если самоуправляемая машина вынуждена полагаться только на собственные датчики, ей очень сложно идентифицировать светофоры. Отчасти потому светофоры отсутствовали на трассе DARPA, Urban Challenge. У автобусов на корме красные огни, говорит программист проекта, шофер Натаниэль Ферфилд. Но от этого они не становятся светофорами, верно? Иногда их и люди с трудом различают. Что, если ты едешь по незнакомой местности? Иногда люди понимают сигналы неправильно. Ты видишь зеленый свет, но тебе нужно повернуть налево. Нужно ли именно здесь ждать, пока загорится стрелка? Если ты не знаешь местности, трудно правильно понимать сигналы. Идентифицировать светофоры и правильно интерпретировать его сигналы становится гораздо проще, если самоуправляемый автомобиль может обратиться к заранее снятому трехмерному изображению дороги, по которой движется. Он безошибочно скажет, куда и на что следует смотреть. И тогда можно определить семантику данного конкретного светофора, объясняет Ферфилд. Что именно он означает? На какие полосы распространяются его сигналы? Относятся ли они к полосе, выделенной для поворота налево? Это очень большое подспорье. Нанести на карту каждый светофор, каждый знак остановки, каждую полосу для поворота налево кажется невероятно сложной задачей. Так оно и есть. Но вы же помните, что в проектах Street View и Ground Truth уже делались аналогичные снимки для этих же дорог, Зная, что это технически возможно, Монтемерло, Ферфилд, Урмсон и остальные разработчики решили исходить из предположения, что отметить расположение всех светофоров на всех необходимых трассах тоже, скорее всего, возможно. Теперь требовалось, собственно, изготовить робота. Это была задача Левандовски, и он подошел к ней так же, как и к постройке pre для доставки пиццы на Treasure Island. По углам машины он установил 4 акустических радара, которые должны были предупреждать машину о близких препятствиях. Автомобиль был оснащен приемником GPS, снабжавшим его точными координатами и датчиками вращения колес, отслеживавших его движение с очень высокой степенью точности. Необходимое компьютерное оборудование, занимавшее когда-то весь багажник Chevrolet Тахо» теперь было настолько компактным, что уместилось в отсеке для запасного колеса Prius. Но сердцем системы был лидар фирмы Velodyne, напоминавший вращающиеся на крыше машины ведерка из KFC. Лидар представлял собой пучок из 64 лазерных излучателей, осуществляющих 15 миллионов измерений в секунду в 360 градусах вокруг автомобиля. Разработку программного обеспечения, которое должно было контролировать все аспекты поведения машины, начинали с кода для Junior, написанного Стэнфордской командой Труна. Модифицировать его пришлось очень существенно. Одним из первых усовершенствований, внесенных разработчиками на этот раз, была возможность управлять машиной со смартфона. Чтобы она начала ускоряться, достаточно было наклонить аппарат вперед, чтобы тормозить назад. Разработка и тестирование системы, отвечавшей за автономное управление Prius, требовали проводить в машине по много часов за раз, сначала за написанием кода, затем за его загрузкой в Prius. После этого нужно было проконтролировать, как изменения влияют на поведение машины на дороге. Так проходили долгие часы, написание кода, пробная поездка, все сначала. Полигоном была выбрана верхняя гравийная парковка возле арены Shoreline Amphitheater. В Mountain вью отделенной от штаб-квартиры Google, всего одной, не длинной аллеи. Долгов больше других работал в машине, подчас до поздней ночи. Как-то раз, около трех часов ночи, Долгов сидел в Приусе, отлаживая код. Подняв глаза, он заметил приближающуюся полицейскую машину. «Как поживаете, офицер?» – поинтересовался Долгов у полицейского на своем английском с русским акцентом. И тут к нему внезапно пришло понимание, что проект самоуправляемого автомобиля, проект настолько секретный, что о нем знают очень немногие, даже в высшем эшелоне управления Google рискует выплыть наружу. «Что вы тут делаете?» – спросил полицейский. И Долгов просто улыбнулся и объяснил, что тестирует технологию для Google. В Mountain View этого, слава богу, достаточно, чтобы удовлетворить любопытство офицера полиции. Чтобы научить автомобиль робот водить, нужно с нуля привить ему навыки, которыми обладает человек. Взять, к примеру, тщательно выверенную последовательность действий при нажатии педали тормоза. Большинство водителей никогда не давят резко на педаль, что из силы. Наоборот, они наращивают усилия постепенно, мягко вводя машину в режим замедления, постепенно нарастающего до момента полной остановки, и тогда водитель снимает усилия мгновенно. Долгов воспроизвел в программном обеспечении шофер подобную кривую. Далее возникает проблема постоянного подруливания на дороге, которая знакома любому водителю из его собственного опыта. Никто не держится неподвижно в центре своей полосы, вместо этого он или она все время слегка плавает внутри нее под действием тысячи внешних факторов. Машины, припаркованные у правой обочины, заставляют сместиться влево приближающиеся по встречной вправо. Мелкая коррекция траектории проводится много раз в минуту и является необходимым условием того, что пассажиры чувствуют себя в безопасности. Один из заездов Prius, в котором машина показала обнадеживающие результаты, проходил на летном поле федерального аэродрома Мофет Всего в нескольких минутах к востоку от кампуса Google. Как только Prius научился без проблем кататься по взлетно-посадочной полосе аэропорта, Урмсон решил, что пора выводить машину на дороге общего пользования. Но было ли это, по крайней мере, законно? Адвокаты компании внимательно исследовали законодательство штата в части дорожного движения и обнаружили, что оно не запрещает компьютеру управлять автомобилем. Закон безоговорочно требовал, чтобы человек находился в водительском кресле, но ни слова не говорил о том, что тот должен управлять автомобилем.